Глава 61. Королевское решение. Карина. «Я не ослышался», — изумленно произнес король. «Мы с Кариной явились сюда из библиотеки, где просматривали книги и документы по разлому», — произнес Эйден. «Третий уровень секретности», — неодобрительно пробормотал Лиртей, намекая на то, что у меня не было допуска к такой тайне. «Какой смысл хранить все эти данные, если они не приносят пользы?» — парировал принц. «И с чего вы решили, что нашли способ ликвидировать разлом?» Внимательно посмотрел на меня Дарий. «Не думаю, что его можно ликвидировать», — отозвалась я и добавила. «Когда края этого портала стягивают, причем ценой неимоверных усилий, внутри растет напряжение. Об этом писали некоторые ваши ученые. Не знаю, как сказать об этом умными терминами, объясню своими словами». Рано или поздно напряжение достигнет критической точки, и портал выстрелит. Он резко расширится, и последствия будут непредсказуемыми, скорее всего, трагичными. Над ликвидацией портала работали и продолжают работать лучшие и сильнейшие маги этой планеты. Если бы они могли справиться с этой проблемой, давно бы это сделали. Но у них не получается. Скажем так, они идут не в том направлении. Забывают, что этот портал слишком сильно деформирован и под завязку насыщен черными магическими потоками. С ним нельзя работать теми методами, к которыми они привыкли. «И что ты предлагаешь?» — Вскинул бровь король. «Создать новый портал, большой, мощный и стабильный, чтобы он поглотил разлом, запечатал его и зашвырнул куда-нибудь за пределы галактики», — пояснила я. «Это невозможно!» — нервно рассмеялся король. Слишком большой риск. Вместо одного разлома получим два. Нет, все получится, если за дело примется по-настоящему сильный портальщик. А именно сама Карина. Я прав, Леди. Задумчиво произнес Эдриан. Не знаю, честно ответила я. Но интуиция подсказывает, что так оно и есть. Я верю, что случайностей в этом мире не бывает. В вашем мире огромная беда с разломом. И именно через разлом к вам попал тот, кто наделен даром создавать порталы. «И этот портальщик способен даже порвать антимагические браслеты Ройденха», добавил Эдриан. «Леди Карина порвала эти оковы?» опешил король, глядя на меня, как на привидение. «Это же невозможно!» «Я тоже так думал», хмыкнул инквизитор. «Но она сумела от них освободиться и сбежала из моей допросной через портал в пещеру на юге страны. Едва догнал». «Однако...» в глазах короля промелькнуло уважение. Эйден решил добить его еще одним аргументом. «Отец, ты же сам рассказывал, что Раифус заявил, не мешай девчонке, не ставь ей припоны и скажи, что она молодец, все делает правильно, у нее все получится». Дарья коротко кивнул, вспоминая этот момент. «Значит, думаешь, что ты справишься?» Король препарировал меня взглядом. «Я очень постараюсь», честно отозвалась я. «Но есть проблема. Чтобы замахнуться на такое сложное и ответственное дело, нужно много опыта и практики. Я не могу вот так сразу». Мне нужны учителя и наставники. А потом, когда я приступлю к созданию нового портала, мне не помешает помощь, может быть, даже контроль со стороны». «Звучит разумно», — поддержал меня Эдриан. В его черных очах плясали огоньки пламени, грустные, наполненные отчаянием. А я до сих пор не могла разобраться, что чувствую. В душе царило смятение. Вроде бы я радоваться должна. Король уже начал благосклонно относиться к помолвке своего сына со мной. Вдобавок какой-то древний прорицатель заявил, что я стану императрицей. «Но почему-то в душе не было той эйфории, от которой сейчас светились глаза счастливого Эйдена. Я ведь влюбилась в этого замечательного принца с первого взгляда. Он идеален во всем». А теперь, при мысли о том, что я стану его женой, к горлу подступала совершенно неуместная и непонятная горечь. «Да что со мной не так?» В голову полезли незваные картинки воспоминания, и все они были связаны с Эдрианом. Перед мысленными очами промелькнул красивый профиль спящего блондина и его длинные светлые волосы, разметавшиеся по подушке, его заботливый жест, когда он накинул мне на плечи свой пиджак, и его крылатый ящер, шикарный, великолепный и такой ласковый. Я буквально ладонью ощутила бархатистость его большого носика, и мой шрам самым предательским образом заколола. «Нет-нет-нет, надо срочно взять себя в руки, а то несчастному инквизитору, кажется, светит насильственный оборот». Силой воли резко переключила свои воспоминания на другой нос. Тоже приятный и бархатный, но поменьше. По шраму полыхнуло невидимым огнем, и на красивый королевский стол, уставленный яствами, со всей дури грохнулся ничего не подозревающий Шустер. Король дернулся так, что рухнул со стула. Эйден вскочил и ринулся на помощь отцу, а Алиртейн перепрыгнул стол одним махом и оказался рядом со мной. Одно резкое движение Эдриана, и вот я вместе со стулом отодвинута подальше от барахтающегося на столе ящера. В сонных глазах драконара светилось полное непонимание, что вообще происходит и как он тут очутился. Размазанные под его туши вкусности притягательно пахли и быстро привлекли его внимание. Но едва он потянулся, чтобы слезать впечатанный в столешницу торт, как ножки стола подкосились, и все, включая ящера, рухнуло на пол. По залу метались паникующие официанты и телохранители короля. Все что-то кричали, нервируя ушибленного Шустера еще больше. «Карина земельная!» — поднялся на ноги рассерженный Дари. «Приватный королевский ужин объявлен завершенным. Завтра на рассвете вы отправляетесь в Лангрейм, Фантарийскую Фонтарийскую академию магии, чтобы как можно быстрее научиться держать свою магию в узде. Заодно займетесь постижением искусства создавать порталы, чтобы закрыть разлом». «Но как же последний конкурс отбора? Художественная гимнастика! Ведь после него я собирался объявить Карину своей невестой!» Воскликнул Эйден. «Не будет никакого конкурса. Я уже сытыми по горло!» В ярости заявил король, стряхивая себе куски пирожных и отпихивая голову Шустера, который нравил его облизать. «Я хотел, чтобы ты выбрал на нем себе невесту, а не похищал новых!» Соберем конкурсанток перед красиво оформленной сценой, где я объявлю о своей женитьбе на Ните де Флёр. А про тебя скажу, что принц выберет себе даму сердца, вне отбора, и этот цирк будет закончен». «Ладно, можно и так», — мрачно согласился принц. «Значит, на рассвете я доставлю Карину в Лангрейм?» Нет, ты», — тряхнул кремовой головой король. «Лиртейн». «Что?», — опешил инквизитор. «Что слышал, Эдриан?» — сурово заявил Дарри. «Ты временно освобождаешься от должности главного инквизитора. Я назначаю тебя личным куратором госпожи Карины. Поможешь ей поскорее научиться держать свою магию под контролем». У меня отвисла челюсть, а Лертейн и вовсе потерял дар речи от такого неожиданного поворота. Представляю, что он сейчас чувствовал. Поднявшись с низов и работая не покладая рук, он строил свою карьеру. И вдруг в одном мгновении его разжаловали и назначили тьютором к непутевой попаданке. «Ваше Величество!» Начал был Лиртей, но король не стал его даже слушать. «Я все сказал. Когда Карина закроет разлом, восстановлю тебя в должности, одарю наградами. Это будет твоей мотивацией, чтобы поскорее завершить ее обучение. Собственно, воспринимай это как дело государственной важности. Разве есть в этом мире хоть что-то важнее ликвидации разлома?» «Нету», — с ошарашенным видом покачал головой инквизитор. «Но как же я? Я сам могу стать ее куратором!» — воскликнул не менее шокированный Эйден. «А ты — наследный принц в стране, которая вот-вот вступит в войну. Твое дело — заниматься государственными делами, вести наш народ к победе и заботиться о подданных, а не прыгать у подола невесты», — отчитал его Дарий. Задействовав магию, он взмахом руки распахнул огромное витражное окно, в которое стремительным потоком воздуха вынесло Шустера. «Я наблюдала, как драконар мягко приземлился на траву, не переставая слизывать себе ванильный крем. Хоть кто-то из нашей компании был доволен и счастлив». «Позволь все же провести последний конкурс отбора, отец. Вдобавок Карине нужно время на то, чтобы собраться в академию». Попытался уговорить отца Эйден. «Что там собирать? Пару десятков платьев до шкатулку?» Парировал Дарий. Служанке успеют все сложить за полчаса. Вдобавок она отправляется не в резервацию, а в учебное заведение. Когда сможешь, будешь ее навещать. И подарки ей отсылай хоть каждый день. Но всем необходимым ее обеспечит куратор. Ректору я сейчас сообщу». «Увидимся на закрытии разлома, леди Карина!» Сдержанно кивнул мне король и удалился, сохраняя неизменную царскую осанку. «Леди Карина, увидимся утром!» — пробормотал выбитый из колеи Эдриан. «Я зайду за вами в ваши покои на рассвете. Будьте готовы!» В его очах светились полнейшее замешательство, досада из-за лишения должности и невысказанный вопрос, как это все могло произойти с таким правильным и продуманным драконом но в глубине глаз плясали также едва заметные искорки радости. Наверное, он обрадовался, что ему поручили дело государственной важности — обучать ту портальщицу, которая сможет закрыть разлом. Можно сказать так, его имя гарантированно будет вписано в историю. В целом, мне было перед ним безумно стыдно. Недавно появившись в этом мире, я капитально испортила ему и карьеру, и репутацию, Именно из-за моего финта ушами, прыжка с его балкона, у него нарушились планы сосредоточить всю инквизиторскую власть Фентарии в его руках. А ведь он усердно работал над этим целых пять лет. Представляю, каким ударом для него стало это разжалование. Я даже представить не могла, как мы будем взаимодействовать в Академии магии. Не удивлюсь, если у него возникнет стойкое желание меня прибить. Но самое неожиданное, в глубине души я была рада такому повороту. Сама не знаю почему. Отвесив мне поклон, Лиртейн выпрыгнул из распахнутого окна, на лету превращаясь в огненного красавца-дракона. А ко мне подошел и заключил в объятия Эйден. «Прости, я не знал, что все так получится. Но знаешь, ты права, все, что происходит, к лучшему. Я действительно буду скоро сильно занят на войне. А Лиртейн — сильный, опытный маг, он способен обучить тебя контролировать твой дар. Правда, я дико тебя к нему ревную, и мне хочется порвать его на лоскутки, но это не важно. Главное, что мы будем видеться с тобой очень часто». «Я никогда не брошу тебя, ты слышишь?» Я молча кивнула. «Я сам несколько лет назад закончил академию в Лангрейме. У меня до сих пор сохранился действующий читательский билет». Мягко улыбнулся Эйден. «Будем там вместе заниматься с тобой. Сегодня мы порылись в Королевской библиотеке. Скоро изучим библиотеку Академии магии. Все будет хорошо, Карина. Я тебе обещаю». Его ласковые губы накрыли мои, обволакивая нежностью и теплом. А мою душу сколыхнула уверенность, что Эйден прав. «Все действительно будет хорошо. Я закончу Академию, ликвидирую с помощью магов разлом и обрету свое личное женское счастье. Все это исполнится в любой последовательности». Конец книги. Читала Наташа Романова.